Весь проект, не только подкаст, но и материалы на сайте, называется «Британская музыка от хора до хардкора». И если про второе, то есть про хардкор, мы уже немножко поговорили а, в самом первом подкасте о рейве, то про первое, то есть про хор, самое время узнать побольше вот здесь и сейчас. Тем более, что хоровая музыка — это действительно важнейшая часть какой-то такой британской музыкальной идентичности, я бы сказал. А, хоровое пение в этих краях — мощная, богатая традиция, уходящая корнями в глубь веков, мы сегодня Попробуем выяснить, собственно, куда именно. И вот съездив в Великобританию для подготовки к этому проекту, я убедился в том, что там действительно все поют от детей из окрестных школ на церковных службах до взрослых людей, ну, каких-то самых обыкновенных, не знаю, банковских клерков или, допустим, владельцев местного бизнеса, которые при этом состоят в любительских певческих обществах. И даже то, как фантастически звучат, например, песни болельщиков на английских футбольных стадионах, тоже в этом контексте уже кажется мне, если честно, не случайным. Для того, чтобы разобраться в теории и практики британской хоровой музыки». Я сегодня пригласил в студию, во-первых, мою коллегу, редактора Арзамаса Юлю Богатко, которая, кстати, в отличие от меня, пела в хоре и немножечко знает, как это устроено. Юля, привет. Здравствуйте. И, во-вторых, с нами художественный руководитель, дирижер вокального ансамбля «Интрада», преподаватель Московской консерватории Екатерина Антоненко. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Здравствуйте. И начать я хотел бы с того, о чем сам узнал вот не так давно в процессе подготовки к этому разговору нашему, потому что, оказывается, старейший в мире неконкурсный музыкальный фестиваль проходит, во-первых, именно в Великобритании, но это не очень удивляет, страна славится да, верностью традициям. Но главное, что посвящен он именно хорам, так называемый фестиваль трех хоров, Three Choirs Festival. Вот несколько лет назад он отметил аж 300-й юбилей. Довольно поразительная цифра, но меня она, по крайней мере, поразительная. Я хотел, чтобы, Катя, вы, если можно, коротко рассказали нам, что это вообще за институция такая, вот этот Three Choirs Festival. Да, действительно, это старейший в мире хоровой фестиваль, но если быть точным, то на самом деле это не первый хоровой фестиваль. Они возникали в Англии и раньше, в конце 17 века еще, но это вот старейший фестиваль, который действительно не существовал на протяжении 300 лет лет и даже больше. На самом деле, дата первой встречи, именно так назывался этот фестиваль, Meeting, да, не фестиваль, а митинг Трёх Хоров, она спорная, это 1715 или, может быть, 1713 год. Да, в разных источниках это разная дата, поэтому мне интересно, когда они праздновали 300-летие. Встреча Трёх Хоров, почему она так называется, это, собственно... Три деревеньки, которые расположены рядом. Глоста, да, Вустер и еще Херрифорд. Этот фестиваль проходит попеременно вот, э, в каждой из этих деревенек. И как и все, собственно, английские фестивали, э, начиная с конца 18 века, этот фестиваль был связан вот с реальной традицией, в первую очередь с творчеством Генделя, а далее этот репертуар пополнялся сочинениями гайдна Мендельсона и так далее. Да? Ну, раз... Уже в начале XVIII века появился целый хоровой фестиваль. Это говорит мне о том, что к этому времени вообще местная вокальная хоровая традиция прожила какую-то жизнь, то что фестиваль не возникает на пустом месте. да. По всей видимости, в хоровой музыке к началу XVIII века в Великобритании уже много что случилось. И я хотел, собственно, ну, наверное, поговорить и об этом тоже. Вообще, с какого момента мы можем начинать говорить о сложении какой-то британской, специфически британской Традиции. Вы знаете, британская хоровая традиция, она в первую очередь связана с церковной традицией, с пением в церкви. Мы знаем о возникновении вот, собственно, колледжей в Оксфорде, Кембридже, начиная с XII века. Колледж в данном контексте, есть, что я... имеется в виду? Просто а... учебное заведение или это имеется в виду какие-то непосредственно специально музыкальные или певческие школы? Нет, в том-то и дело, что это очень на самом деле важно понимать, что все вот эти вот знаменитые хоры, колледжей, да, например, King's College Choir или Trinity College Choir Cambridge, да, певцы которых вы видите на записях или где-то, это не профессиональные музыканты. То есть они не учатся музыке там система совершенно другая. Учится музыке только органист. Угу. То есть он вот профессионально учится музыке. А они вот все харисты, они либо, ну как в общеобразовательной школе, да, если это мальчики находятся при этом колледже. Либо, если это, вы видите, подростки, они изучают ну, вот, любую специальность. Да, либо гуманитарную, либо физику, математику или что-то такое. Но параллельно являются харистами. И это определенная привилегия, то есть, э, если ты поешь вот службы, э, соответственно, ну там разная система, да, но э, в общем-то ты во многом освобождаешься от платы за обучение, которое огромно. Mm -hmm. А вот Хор Кингс Колледж поет Long May She Rain». Это Действительно, очень престижно быть харистом в английских колледжах. Система, ну, по сути, она как бы такая любительская на очень-очень высоком уровне. И из этой среды вышли, ну, самые известные музыканты, ну, в том числе, не знаю, Джона Ледгаттена, да, там, он учился в кинс колледж. Но он учился, главный предмет, это были языки. Угу. Mm -hmm. Там, арабский язык, то есть музыка не был его главный предмет, да? то есть он профессионально как бы в этот момент не обучался музыке. Это нам очень сложно представить, но это реальность. И, как следствие, профессиональная хоровая культура английская, она совершенно на других основах, чем наша профессиональная культура. Катя, я хотела спросить, может быть, не снаружи, вот как мы находимся, а люди изнутри хоровой традиции, они могут видеть разницу между одним колледжем и другим? То есть как это уловимо на слух? Есть колледжи, в которых теперь поют девочки, и вы не можете не заметить этой разницы. То есть, конечно, исторически пели только мальчики. Kings Колледж самый известный пример, допустим. да. Но если вы 200 метров отойдете, Trinity College — там поют девочки и юноши, естественно. То есть точно можно отличить на слух. Давайте послушаем хор Trinity College. Здесь они поют антемы Генделя. Мальчики и юноши в данном контексте – это немножко две разных возрастных категории, да? Конечно, потому что, ну, я имею в виду, что в английском хоре мальчики поют только верхний голос, сопрановую партию, да, как мы бы сказали. То есть, например, в русской традиции дореволюционной и там, немецкой традиции сегодняшнего дня и прошедших веков мальчики поют сопрано и альт, да, дискон и альт. В английских хорах совершенно другое звучание, потому что мальчики поют только партию сопрано, а альт поручен контртенорам. Довольно и... удивительно. Мне казалось, что контртенор реже встречается, чем ну, какая-нибудь обычная сопрановые или бас-баритон-тенора. Ну, вы знаете, контртенор — это обычно как раз вот баритон, у которого есть вот эти возможности, mm. да, то есть это, это такой вот развитый, очень хорошо развитый фальцет. Найти себе применение в качестве контртенора в России очень сложно. Звучание контртенорового голоса в русском хоре, оно даёт совершенно ну, краску, которая туда не совсем подходит. На самом деле нужно начинать использовать такие голоса в хоре, потому что они дают совершенно другие краски и другое звучание для, например, западной музыки. А вот, чтобы проиллюстрировать русскую музыку в таком звучании, я предлагаю послушать ныне отпущайши Сергея Рахманинова из «Всеночного бдения» в исполнении хора «Кинс Колледж Кембридж». Интересно, что в Англии можно услышать это произведение на службе. Я своими ушами слышала его именно вот в этой капелле в Кинс Колледж. То есть вы хотите сказать, что это не концертное исполнение, а это прям вот служба вечерняя, да, например? Или... Да, да. Да, это просто одно из песнопений. То есть э, на вечерней службе обязательно звучит песнопение на текст «ныне отпущаешь». Это может быть песнопение на латинском языке, на текст «нунг димитис», или э, сочинение английского композитора на текст «Lord, now us thou thy servant». Или вот они просто взяли сочинение Рахманинова на тот же текст, на русском языке они его исполняют. И надо сказать, что оно сильно отличается не только по краске звучания от Исполнение российским коллективом, например, по темпу, оно отличается минимум в два раза. Темпы, которые мы выбираем, традиционно uh -huh. выбираем для исполнения Всеночного бдения, если на это же сочинение смотрят европейцы, не имея такого большого как бы, слушательского опыта этого сочинения, мы можем найти совершенно другие трактовки. Это тоже очень интересный момент исполнительский. В смысле, они поют быстрее? Гораздо быстрее. Ну, Вот эта запись, собственно, она и есть в два раза быстрее. А вот просто для контраста, как тот же Самый материал исполняется у нас. Это запись еще перестроечных времен. Государственный камерный хор Министерства культуры СССР, дирижер Валерий Полянский, солист Виктор Румянцев. Я, когда был в Англии, общался с некоторыми музыкантами местными, в частности, например, с Хари Кристоферсом из ансамбля The Sixteen и с Робертом Холлингвортом из ансамбля Фаджолини, и еще отдельно с Регентом, это, наверное, профессионально называется, церковного хора в Шеффилдском соборе Томом Корнсом. И я им всем задавал один и тот же вопрос, почему, откуда у вас такая мощная хоровая традиция, своеобразная в Англии. И почти все и они на разные лады отвечали мне, что это как раз связано во многом, на их взгляд, с тем, что сама служба литургии устроена так в Великобритании, что каждый вечер есть вот это Even Song, то что называется, да, вечерняя служба, на которой вот буквально каждый день поют разную музыку. И поскольку дети, в том числе, как мы понимаем, не из какой-то специальной церковной школы, а просто из окрестных школ, которые приходят петь на службу, ну, фактически получают практическое такое музыкальное образование по ходу пьесы, потому что им каждый день приходится петь разную музыку. Вот это как вам кажется, во-первых, действительно ли это сказывается на том, как звучит английский хор? Краска ⁇ это одна специфика, которую мы упоминали. И вторая, вы говорили о том, да, как раз, что не профессионалы изначально, музыканты хоров, и вот как Джон Эллиот Гардинер, например, которые учились совершенно другому, а затем превратились в тех, кого они превратились, ну, собственно, в классиков, можно сказать, современной исполнительской традиции. Я, наверное, прокомментирую ваше первое высказывание о том, что мальчики из окрестных школ поют каждый день новую музыку. Здесь есть такое маленькое уточнение. Как мне кажется, основную роль вот в этом уровне хорового пения а, играют школы при соборах. То есть это определенная система, где действительно мальчики поют каждый день, то есть это опыт, начиная с восьми примерно лет, опыт концертный каждый день. И действительно очень много новых сочинений. Но, безусловно, это не просто мальчики из окрестных школ, которые приходят, вот им дают ноты, и они вдруг чудесным образом как-то вот эти ноты читают. Например, при соборе Святого Павла. Это школа-пансион, где мальчики живут. Действительно, это общеобразовательная школа, но возможности для репетиций, они совершенно неограничены. Mm -hmm. Я общалась с Эндрю Карвудом, который руководитель, сейчас руководитель хора главного собора, собственно, Лондона, Полс Paul's Cathedral, да, собора Святого Павла. И он мне подробно рассказывал, что в любой момент, собственно, можно еще назначить репетиционное время. Я видела... Просто потому, что у меня есть довольно много знакомых английских хоровых певцов. Вот одна из них меня провела на репетицию, собственно, хора Собора Святого Павла. Причем она первый хорист-женщина, которую взяли вот, да, в хор Собора Святого Павла. То есть вообще-то исторически всегда это были только мужчины. И я видела репетицию Эндрю Карвода сначала с мальчиками, а потом на последние полчаса приходят вот профессиональные, собственно басы, тенора, альты и контратенора, да, которые присоединяются, и финальная как бы стадия репетиции очень короткая проходит, и дальше все идут, собственно, на этот ивенсон исполняет саму службу. Именно эта система, она и порождает таких музыкантов, да, вот система обучения мальчиков при соборах. А вот я еще хотел про краски спросить, насколько я знаю, в то же время, когда контратенора появились или пели в английских хорах исторически, там, в итальянских подобных хорах и заведениях кастраты пели. Были ли попытки как-то приживить эту традицию в английскую хоровую систему? Я не знаю о попытках вот именно эту систему внедрить в английскую хоровую музыку. Я знаю, конечно, что итальянские кастраты, известнейшие оперные певцы своего времени, ездили в Англию на гастроли. Это была чистая такая итальянская традиция. Я боюсь, что она связана также и да, не только с оперным искусством, но и с католической церковью, с которой в период расцвета пения кастратов Англия уже связана не была. Да, то есть Это другая традиция. Между прочим, хоть это прямо и не связано с темой нашего сегодняшнего разговора, но не могу не рассказать о том, что существует запись настоящего пения итальянских оперных кастратов. Вообще, в Италии на процедуру кастрации мальчиков в целях формирования у них красивого высокого голоса наложили запрет в 1870 году, но один из последних кастратов, Алессандро Морески, прожил долгую жизнь, и в 1902 и 1904 годах лондонская граммофон Typewriter Company сделал ряд записей его исполнения, популярных песен и оперных арий. Имейте в виду, что Морески здесь уже под 50, но, тем не менее, по-моему, стоит послушать отрывок из «Авы Мария». В конце концов, это уникальный, дошедший до нас слепок, в сущности, исчезнувшей исполнительской традиции. Ладно, после небольшого лирического отступления давайте вернемся в Великобританию к местной хоровой традиции, и вот что хотелось бы спросить, воспроизводит ли история английской хоровой музыки историю континентальной, мировой музыки? Как бы зеркалит ли она ее? Сначала одноголосные, там, допустим, какие-то церковные произведения, потом там, двухголосные, многоголосные, потом полифоническая музыка превращается в то, что вот мы обсуждали в подкасте о Перселе, в гомофонную, то есть немного иначе устроенную, или там все по-другому. Вы знаете, и да, и нет. Английская музыка хоровая во многом идет своим путем, где-то до конца XVI века, когда она действительно сближается с конституцией, континентальной традиции и во многом идет параллельно. До этого очень много особенностей. Если говорить э, грубо, конечно, вот это развитие от одноголосия к многоголосию, да, оно было, хотя если э, ответвиться к хоровой музыке Уэльса, скажем, то мы знаем, что э, у Уэльси была немного другая традиция. Уже в 12 веке есть свидетельство того, что у музыка многоголосна. То есть в Уэльсе придумали полифонию, вы хотите сказать? Я не думаю, что ее придумали, она просто там существовала. Это своего рода импровизация. Вы это можете слышать сейчас, мне кажется, когда импровизируют российские какие певцы, да, то есть вот, когда, положим, мои певцы собираются и поют какую-нибудь песню, просто когда на душе хорошо, вы услышите, что никто из них не поет один и тот же голос, они все импровизируют. Я думаю, что это примерно то же, что было в Уэлсе в 12 веке. Интересно, что сейчас вот, этот, вот эта способность к импровизации в европейской культуре, она Она очень близка к утрачиванию, да? то есть ее почти нет. Я сама несколько лет училась в Германии. Меня поразило, что когда хоры после какого-то хорошего концерта собираются там, попить пиво вместе, и вот какой-то душевный подъем, и вот хочется сейчас что-то спеть, вот русские бы спели там намного голосов какую-нибудь известную, не знаю, народную песню или еще что-то. они не могут. Они поют выученное сочинение Мендельсона, которое знают все. Ну ладно, до Мендельсона мы еще доберемся, но пока мы в Средневековье, и у нас на повестке дня мира с матетами, а Англия у нас пока католическая, верно? Англия была католической, и музыка в католический период была невероятно развита, и сочинение потрясающие есть дошедшие до нас по вот, сложности и изощренности, по мелизматике. То есть в среднем какой-то матет католического периода может длиться 10 минут. Давайте поясним, что такое матет, да, для тех, кто, может быть, не знает. Матет — это в общем-то очень широкий термин. Если сказать просто, это церковное сочинение. То есть есть миллион разновидностей матетов в разные эпохи с разными особенностями и так далее. Далее. Но в целом это сочинение в рамках церковной службы, обычно матет, он как бы внедряется в церковную службу и посвящен церковному празднику, который в этот день празднуется. Мы так расхвалили сейчас вот этот там, не знаю, матет, который длится 10 минут или еще что-то, что мне кажется, что здесь обязательно надо послушать что-нибудь. И сейчас вы услышите в качестве иллюстрации сочинение Уильяма Корниша «Сальва Регина». Вот у нас есть пятиголосный матет, и, соответственно, что с ним происходит дальше вообще с хоровой музыкой в Великобритании? Да, потом происходит коллапс, по сути, потому что наступает реформация, и реформация уничтожила монастыри. Монастыри — это, конечно же, учебные заведения, то есть они как раз и обучали тех же мальчиков в то время. И если говорить просто о составе, то на некоторое время... Английские церковные хоры просто лишаются верхнего голоса, то есть партии мальчиков. Но это, естественно, не все. Композиторы должны были радикально поменять манеру письма. После того, как они писали вот эти вот сложнейшие, милизматические, то есть с множеством украшений, матеты на латинские тексты, они должны были моментально перестроиться и начать писать очень простую, ясную музыку на английский текст, которая в идеале длилась бы около минуты и имела минимум полифонии. И ни, никаких образцов, по сути, такой музыки они не видели, да? То есть их нужно было создать. А давайте поясним, почему реформация требовала именно такую музыку. Реформация призывала к тому, чтобы служба была переведена на английский язык, чтобы все стало ясно, и к тому, чтобы сократить расходы, естественно, и на хор в том числе. И мы знаем, что реформация нанесла огромный урон, в общем-то, культуре, не только музыкальной. Мы сейчас не имеем возможности во всей полноте, конечно же, взглянуть на культуру до реформаторского периода. У нас просто не так много сейчас каких-то документов эпохи. Да. В этой связи мне бы хотелось озвучить имя выдающегося английского композитора Томаса Таллиса, которого считают отцом английской церковной музыки, который прожил очень долгую жизнь, родился в 1505 году, умер в 1585, то есть по тем меркам просто очень долгую жизнь. И, собственно, он видел все вот эти смены правителей, то есть родился он еще при Генрихе VII, прожил весь период царствования Генриха VIII, Писал музыку при Эдварде VI, полностью опять же поменял свой стиль при королеве Марии и творил уже и скончался при королеве Елизавете I. Да, мы знаем, что это золотой век, в общем-то, английской культуры и расцвет не только музыки, но вообще расцвет искусства английского Того периода. И вот в тот момент, когда, собственно, композиторы не знали вообще, что им делать и на кого ориентироваться, Томас Сталис создает шедевр, который поется до сих пор, звучит во всех соборах Англии. Это сочинение называется «If you love me». Это цитата из Евангелия. Да? «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть получается, что э, все это произошло, в общем-то, довольно быстро, несмотря на то, что Талис жил долгую жизнь, но при жизни одного человека, да, одного поколения. Вот интересно, композиторы, э, которые, если я, не знаю, не хочу писать по-новому, хочу писать по-старому, э, в католической традиции. то есть вот, э, насколько ну, Я серьезно... боюсь, что там ответ был просто э, просто отрубали голову. На самом деле, поворот такой был. При Эдварде VI стиль сменяется на вот эту протестантскую ясность. Но, как мы знаем, Эдвард VI правил совсем недолго, около шести лет. И в 1553 году на престол восходит королева Мария которую мы знаем как «Кровавая Мэри». И, собственно, при ней нужно было полностью поменять свой стиль снова. Она казнит протестантов и насаждает вновь католический стиль. Невозможно было вернуться полностью назад. Да? То есть вот этот новый католический стиль, если можно так сказать, в музыке, да? есть такой термин, новый католический стиль, он вбирает в себя и завоевания протестантского периода. То есть вот эта ясность, она уже не уходит. И сочинение 10-минутное мы уже не найдем. Сочинение вот, времен правления королевы Мэри. Они на латинском языке. Они на латинском языке, тоже можно послушать. «Оната люкс» Таллеса исполняет Харри Кристоферс и его ансамбль «The Sixteen». Правление Елизаветы I, оно, как бы мы сейчас сказали, гораздо более толерантное. Действительно, можно было быть католиком и находиться при дворе. Уильям Бёрд, один из главных композиторов того времени, который работал в Королевской капелле, ученик Томаса Таллиса, он был католиком, это известный факт, и ему принадлежат последние до... 20 века, последние мессы, написанные в Англии. Он их издает в конце 16 века. Единственное, на титуле нет его имени и фамилии, то есть видимо, всё-таки как-то нужно было это скрывать, но по сути, конечно, понятно, что Елизавета знала об этом факте и покрывала. Ну, тот... насколько я понимаю, во времена Елизаветы I музыка уже не была исключительно церковной, прерогативой. Мы начинали с того, что музыка хоровая идет из церкви. А здесь вот я так понимаю, например, что и мадригалы английские стали появляться. Насколько я знаю, это светский жанр. Да, ну, надо понимать, что, конечно, светская хоровая культура, она на самом деле была всегда. Она, конечно, не появилась при Елизавете I. Но действительно, жанр мадригала английского связан с правлением Елизаветы I. Но, если быть точным, то мадригал — это светский жанр итальянский. И, собственно, само итальянское слово «матрикале» означает просто «песня на родном языке». У меня тут есть личная привязанность, если честно. Не могу жить без мадригалов Джезуальда Довиноза, итальянского композитора рубежа 16-17 веков, с довольно удивительной судьбой. Достаточно сказать, что он, в общем-то, был убийца. Лично расправился с собственной женой и ее любовником, и при этом избежал наказания, потому что по этикету тех времен это, ну, не то чтобы приветствовалось, но и не считалось чем-то из ряда вон выхода. Подходящим. И раз мы заговорили об итальянских мадригалах и нужно дать аудиоиллюстрацию, то пусть это будет моро лассо альмио дуоло джазуальда. И вот такое интересное продолжение имел этот жанр. На самом деле это уникальный случай, потому что жанры эпохи ренессанса, светские, имели вот эту национальную принадлежность. Если мы говорим о немецкоговорящих странах, это лид, если это Франция, это шансон, если собственно Италия, вот это могли быть какие-то более простые жанры в виде там, фроттолы. Там. И такой вот изысканный жанр мадригала. Вот этот Миграция жанра, она абсолютно уникальна в случае с английским мадригалом. Как возник жанр английского мадригала? Композитор Альфонсо Феррабоско работал, собственно, при дворе Елизаветы I и напечатал сборник под названием ⁇ Музыка трансальпина ⁇ то есть ⁇ Музыка из Альп ⁇ с итальянскими мадригалами, переведенными на английский язык. И вот с этого... Момент это 1588 год. Начинается, собственно, развитие э, вот этого жанра английского мадригала, который э, на самом деле просуществовал совсем недолго около 50 лет всего. То есть, вот это срок жизни этого жанра, но имел довольно бурное цветение. Пока джизуаль еще свеж в памяти, давайте и образец английского мадригала тоже послушаем, например, одного из самых известных британских композиторов-мадригалистов Томаса Морли. Мадригала, тоже о нем можно сказать, что он э, довольно уникален для той культуры светской, потому что, как я уже сказала, это довольно сложный жанр и свидетельствует о определенном уровне пения довольно богатых людей в домашней обстановке, скорее всего. Да? И развитие этого жанра, оно, собственно, связано вот с нотопечатанием и возникновение его в Англии. Также связано с просто изданием этого сборника и с распространением. Mm -hmm, то есть те могли, соответственно, купить ноты и разучить произведение. Да, и просто вот спеть в дома, в компании друзей. А вот интересно, что итальянский мадригал, соответственно, оказался успешно импортирован в Великобританию и породил, как мы выяснили, целую традицию местных английских мадригалов. Но с оперой век спустя такой фокус не прошел, верно? То есть я вот просто хорошо помню, что оперы Генделя, например, выполненные, разумеется, в итальянской традиции, принимали, мягко говоря, по-разному. Вот многие же кривились от этого чуждого какого-то неанглийского искусства. И в какой-то момент композитор полностью перешел от опер к ораториям, то есть к жанру, который куда больше ассоциируется именно с английской музыкальной традицией. Нужно отдать должное. Все равно итальянская опере и сказать, что, несмотря ни на что, она была все равно очень популярна. И в Англии гастролировали лучшие и постановки, и певцы, и композиторы итальянские. В общем, нельзя сказать, что они совсем не имели успеха. Да? Это тоже будет преувеличением. Но действительно то, что делает Гендель, было подхвачено с каким-то совершенно другим энтузиазмом, который все только возрастал после его смерти на протяжении XIX века. Ну, в общем-то, и сейчас мы видим определенные отголоски этого явления. То есть это такой вот уникальный, опять же, случай, когда немецкий композитор, который отлично пишет, собственно, и в итальянской традиции, да, создает национальный английский жанр собственно, жанр английской оратории. Да, нельзя сказать, что ораторий до этого не существовало. Конечно, они существовали, и Гендаль писал в жанре итальянской оратории, но это был совершенно другой жанр. И для жанра английской оратории, мне кажется, одну из главных ролей играет именно хоровая составляющая. Именно это хоровая культура английская. То есть этот жанр, по сути, вбирает в себя жанр английского антема. Вот здесь мы произносим еще одно название национального английского жанра, но, по сути, опять же упрощая, антем — это церковное хоровое сочинение, но в рамках англиканской церкви. То есть, по сути, «If you love me» Томаса талиса это и есть пример вот такого первого антема. Конечно, этот жанр развивался, и у него... Также есть масса разновидностей, но вот для простоты это именно так. И, соответственно, если мы сравним, например, ораторию Генделя «Воскресение», которая написано написана для Рима, с ораторией, ну, допустим, «Мессия» или любой другой его английской оратории, мы легко увидим разницу. То есть в оратории «Воскресение», например, хора нет как такового. То есть в конце оратории там написано «коро», и что это значит? Это просто солисты, которых э, там не так много, около пяти, они встают рядом и поют вот этот вот э, «коро» вместе, это вот заключение оратории, да? Как вы э, понимаете, оратория «Мессия» выглядит совершенно по-другому. И хоры там, может быть, важнейший элемент. Здесь прямое значение имеет именно английская хоровая культура. Вообще, оратория, по сути, в то время, везде, и в Италии, и в Англии, и где угодно, это был аналог, собственно, оперному спектаклю в период поста. В период поста было запрещено идти в театр, собственно, это воспринималось как развлечение, но ораторию на библейский текст... Духовное развлечение. Да, ...можно было послушать. И в Италии это вот было такое правило. На самом деле, ведущие оперные певцы просто перемещались в церковь. Да, на период поста и пели главные роли э, вот эти, в этих ораториях. Более того, сами арии могли быть заимствованы из опер. Это просто был аналог. И, по сути, он же был э, создан в Англии, но этот жанр выглядел по-другому уже в руках Генделя. И дальше он получил огромное развитие уже после смерти Генделя. Да? Первое грандиозное событие, о котором мы знаем, это вот как раз фестиваль к столетию Генделя 1784 года, который проходил в Вестминстерском аббатстве. На этих празднествах естественно присутствовал и король, и празднества были общенациональными. Это, по сути, первый такой толчок, вот эти празднества дали, к разрастанию составов. То есть мы знаем, что при жизни Генделя эти оратории могли исполняться 40 музыкантами, да то есть включая оркестр, хор. Но в 1784 году мы уже видим 500 человек, да, где хор 250 человек. И цифры эти только множились и множились, и к концу 19 века Эти цифры достигли 4.500 с половиной тысяч человек. Где И, помещается такое количество народу? Видимо, на открытой площадке могло помещаться, где угодно. На самом деле, в Большом соборе это легко помещается. Например, в соборе Святого Павла мы обладаем свидетельствами о вот таких исполнениях, на что они были похожи. Например, Бернард Шоу пишет, «Для англичан гендель не просто композитор, но объект культа». Скажу больше, религиозного культа. Когда во время исполнения мессии хор начинает петь «Аллилуйя», все встают, как в церкви. Английские протестанты переживают эти минуты почти так же, как если бы лицезрели поднятие чаши со святыми дарами. Каждые три года организуется Генделевский фестиваль, на котором его оратории исполняются четырьмя тысячами участников, собранных со всех концов Англии. Эффект ужасен, но все находят его грандиозным. Замечательно. Конечно, Эффект должен был измениться, <смех> как вы понимаете. И а, он менялся на протяжении всего 19 века, а вот в XX веке мы видим обратную тенденцию. Вот где-то с середины XX века мы знаем о таком явлении, как историческое исполнительство и как раз возвращение к прижизненным составам, в том числе и музыке Генделя, но, естественно, не только. — Хорошо, тут есть еще один момент, который, мне кажется, мы немножечко упустили, потому что, когда мы слушали, соответственно, какие-то еще ранние дореформационные да, произведения, то они были либо акапельными, либо под орган. У Генделя же это довольно густая оркестровая фактура. Вот в какой момент произошел вот этот допуск, Обычных, вроде бы знакомых, хорошо нам инструментов, в том числе каких-то оркестровых звучностей, в хоровую традицию британскую? Это были разные периоды. Например, в протестантские периоды, о которых мы говорили, там помимо того, что сжигались книги, там и закрывались монастыри, также органы просто демонтировались. Хотя традиционно они использовались для поддержки хорового звучания. То есть как раз типичный вариант – это исполнение не акапеллы, а именно под органный аккомпанемент. Если мы будем говорить, например, о церковной музыке, то здесь, наверное, стоит упомянуть о развитии жанра антема, который после реставрации, а это 1660 год, восстанавливается и монархия, и возобновляется вот эта вот хоровая традиция. Антемы, как классический случай, исполняются не только по орган, но также с привлечением различных инструментов. Это могли быть духовые инструменты, такие как корнеты и сагбуты. Духовые инструменты 17 века, очень распространенный. Ну, сагбуты, по-другому, тромбоны, да, то есть это вот такой ранний вариант тромбона. А струнные? Да, могли также исполняться со струнными, чаще всего с консортом виол. А, а это, соответственно, предтечи, как бы скрипок современных. Наших. Ну, это струнные, да, инструменты, предтеча вот, семейства которые мы знаем сейчас, а в XVIII веке, собственно, уже более близкие к нам по времени инструменты используются. То есть если мы говорим о времени персела, то есть это вторая половина XVII века. Это будут струнные, могут быть не только струнные, конечно, в праздничные антемы также обязательно включались трубы Литавры как атрибут королевской силы и власти. Могли быть различные духовые инструменты. Постепенно да, инструменты проникают вот в церковную хоровую музыку. Это Уильям Берд «Prevent us, O oh Lord». <звы> вот та высокая традиция, о которой мы говорим, и параллельно существующая ей традиция, какая-то более низкая, народная, быть может, фолк, или что-то в этом роде. Это как бы какие-то пересекающиеся линии, или они независимы друг от друга и, в общем, друг к другом не интересуются совсем? Нет, они, безусловно, пересекались. И если говорить о вот таком пересечении, это, наверное, традиция, э, пришедшая из народного пения, такие жанры, как кетч и гли. Известно, что они существовали с конца 16 века, но... Идея их сохранения пришла англичанам в голову уже в конце XVIII века, и вот, собственно, кэч-клуб, который существует и поныне, был основан в 1761 году. Кетчи – это, ну, такой, в общем, своеобразный жанр. Наверное, главной характеристикой его является юмористическая составляющая. И да, надо сказать, что это чисто мужской юмор. Кетчи пелись только мужчинами. И мы бы сейчас сказали, что они ну, совершенно непристойного содержания. Сборник кетчев есть у Генри Персела, и если вы возьметесь их переводить, у вас волосы дыбом станут. А мы, кстати, в рамках проекта «Британская музыка. От хора до хардкора» уже знакомились с перселовскими кетчами. Я хорошо помню один, в котором поется, что если у девушки красивые глаза, то и задница тоже, что надо. Ну ладно, а гли — это что за жанр? Гли — это жанр, который менее уже юморной и просуществовал, на самом деле, дольше, потому что кетчи, они где-то, ну, около 1800 года, они, в принципе, исчезают. А гли, он существовал на протяжении всего 19 века, и, собственно, в XX веке вы можете найти гли. Начинался этот жанр тоже как только мужской, но постепенно он стал включать женские голоса, и это даже, скорее, более типичный вариант, да, вот такие э, смешанные гли. What's that? Вот, кстати, есть еще такой момент, что ведь после Генделя и до чуть ли не 20 века а, даже было же такое «Land on a music», «Страна без музыки», называли э, Англию. А, но хоровая традиция, я так понимаю, как раз наоборот не умерла. А вот эти вот большие постановки генделевские, о которых мы уже рассказывали, существовали. А дальше, в 20 веке, она тоже продолжает жить? Новая волна, собственно, хоровой музыки, она была связана с такими композиторами, как э, Хуберт Петерс, Пэрри, Чарльз Стэнфорд, известный, э, я думаю, гораздо больше них э, Эдвард Элга, Элгар, да, как у нас принято говорить, Элгар. Я, когда в начале года ездил в Лондон, то попал в Саутбэнк на исполнение оратории Элгара Сон Геронте, так что вот, можно сказать, воочию познакомился с британской хоровой музыкой начала XX века. Довольно впечатляющее сочинение и публику тоже проняло. Вот женщина, которая сидела рядом со мной, она в финале натурально всхлипывала и промакивала глаза платочком. Вообще у меня сложилось ощущение, что Элгар в Англии ну, сейчас едва ли не главный национальный композитор его музыка вызывает не только эстетические, но и какие-то патриотические, что ли, переживания. Давайте послушаем фрагмент. направление в английской хоровой музыке возникло в конце XIX века. Возвращение к истокам, то есть они черпают свое вдохновение из какой-то народной музыки, поэзии и возвращение к церковным сочинения по сути стилистики сочинений вот эпохи ренессанса да это целое целое направление целое движение очень много музыки существует хоровой как церковной, так и светской. Любительское хоровое движение XIX века на самом деле вылилось в поднятие, наверное, светской хоровой культуры к возрастанию интереса к светской хоровой культуре. И эти композиторы пишут, ну, например, Воин Уильямс тот же, да, то есть он пишет, ну, например, Shakespeare's Сонс: у него есть цикл, да, цикл на славу. Слова Шекспира, и это важно, что он обращается именно к Шекспиру, да, к поэту эпохи Елизаветы I. Вот одна из трех шекспировских пьес Ральфа Воина Уильямса Over Hill, Over Dale". Ну и с тех пор, я так понимаю, что и отчасти даже и в массовой культуре мы слышим какие-то отголоски хоровой музыки, но мне, конечно, первым делом приходит в голову гимн Лиги чемпионов УЕФА, который является переработанным композитором э, Бриттоном, но другим Британом, А не тем, о ком вы сейчас подумали. Переработанный Генделевский, как раз радиореальный, да, мне кажется. Или это из это, из это антем как раз, да? Это, собственно, антем, под который карнавали английских монархов с того момента. Антем Генделя «Садок-священник». Давайте его и послушаем. Ну, а перед этим я хотел сказать большое спасибо, Юль, тебе и, Кать, вам тоже за очень интересный рассказ про британскую хоровую музыку. Продолжайте, пожалуйста, следить за публикациями на сайте «Арзамас» и за проектом «Британская музыка от хора до хардкора» на радио «Арзамас». Над этим выпуском также работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Алексей Пономарев. Мы благодарим студии Gentle Music и Resonant Arts, Веру Едемскую за факт-чек и расшифровку, Роберта Холлингворта, Харри Кристоферса и Томаса Корнса за консультации по истории британской музыки. В качестве музыкальной заставки использован фрагмент оратории «Соломон» Георга Фридриха Генделя «Прибытие царицы Савской» в исполнении Камерного оркестра Адвента. Наш следующий выпуск будет посв поп-группе всех времен The Beatles и тому как она изменила мировую культуру музыку устройство шоу-бизнеса отношения между исполнителями и слушателями и так далее не забывайте следить за нашим сайтом на котором мы публикуем материалы дополняющие и расширяющие темы подкастов